Глава 2. Хочешь хорошего зятя, доработай его сам. Причина, по которой среднего сына Миронова спешно хотели женить, была проста и незамысловато. С работой у него, мягко говоря, не заладилось, а запросы были весьма недешевыми. Нет, вообще-то он имел свое призвание, даже, можно сказать, талант. В свое время весьма успешно его развивал, но из-за неких проблем ему пришлось оставить это занятие. Отец, до последнего времени снабжавший его средствами на развитие бизнеса, осознал, что это бесперспективно и снял с довольствия, и мама, которая среднего сына выделяла и баловала, пригласила его к себе. Правда, и тут его поджидала финансовая засада. Отец не стал увеличивать сумму, которую выдавал на содержание жены. Одно дело помогать любимой супруге, которая много лет хронически болела бронхитами и только на юге у моря начала приходить в себя а другое — опять спонсировать бездельника, который перебазировался к матери и решил, что нашел там теплое местечко. Да, любящая мать, конечно же, попыталась уговорить супруга и дальше содержать мальчика, но Миронов был непреклонен, и что оставалось делать, да еще учитывая, что сын все чаще появлялся в состоянии лыканевязания. Миронова затосковала и призадумалась. Братца за воспитание сынули, которому уже почти тридцатник как-то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 «О финансах пока не говорили, но Брылёв человек очень, просто очень состоятельный», заторопилась мать коваль железо, пока оно согласно. Договорившись с Брылёвами о визите, она позвонила мужу и погрузила его в пучину шока. «Милая, что ты творишь? Разве можно приличным людям подсовывать Андрея? Если он сопрёт их серебряные ложечки или портреты псевдопредков, я не переживу», расстроился Пётр Иванович но его супруга не обратила на это ни малейшего внимания. Выход она нашла, а это главное. Брылёв, несмотря на практически полное фиаско с воспитанием дочери, отличался недюжинным умом и отлично понимал, что просто так приличному мужчину его мать сватать не станет, навёл справки и выяснил. «Ларочка, он выставлен отцом из семейного концерна после какой-то нехорошей истории с финансированием. Поехал к матери, там, кажется, тоже даёт жару. Короче, нам подходит. Родители нежной Миланы переглянулись и синхронно кивнули. Оба понимали, что Миронов им подходит. Я поеду пообщаюсь с его отцом, а ты вылетай в Италию. Только умоляю тебя, проследи за миланиным багажом. Никакой литературы ее авторства там быть не должно. Визит к Петру Ивановичу был нанесен сразу же, как только Брылев нашел общих знакомых, которые его и представили.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 «Мы с женой уже испробовали. Я даже денег дал на это. Надеюсь, что издаст и успокоится. Так нет. Она теперь говорит о новой книге, а я бы эту с наслаждением жёг». «Ауто -да подсказал хунт, то есть хантеров. «Точно, именно», — возликовал брылев «Я долго думал, как бы исхитриться с браком, и понял».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 Попросил Брылёв, оценив опасные огоньки в глазах собеседника. «Аутта да da Хантеров, оставшись с книгой наедине, сообщил бумажному мусору приговор. «Не стоит тобой засорять пространство». А интересное мышление у этого Брылёва. Подумал он, удаляясь с книгой в руках. «Не исключено, что они с шефом продолжат сотрудничество».